Глава вторая. Да, это трещина. Посмотрев на просвет рентгеновский снимок моей правой кисти, убедился в правильности предварительного диагноза совхозный травматолог Валерий Владимирович. «Тридцатипятилетний гладко выбритый мужик с пышной русой шевелюрой. Придется наложить алангету». Отложив рентген, он заполнил бланк направления и вручил сидящей на кушетке рядом со мной маме. от номер шесть. Хорошо, что я заботился импортом сюда и в Хрущевск. Лангет. Гипс неудобный, с ним ни помыться, ни почесаться. Он натирает и, чё греха таить, пованивает. Кататься на лыжах было весело, вплоть до того леденящего душу момента, когда я, не совладав с гормонами, засмотрелся на Танину подругу Любу, больно уж красивая, и на полном ходу влетел в дерево. Покинув кабинет, мы вышли в коридор, запустив следующего пострадавшего от зимних забав школьника с мамой, и родительница проинформировала Виталину. «Легко отделался, трещина в безымянном пальце». вздохнула и задала мне классический мамин вопрос. — И как тебя угораздило? — Занятия зимними видами спорта требуют внимания и соблюдения техники безопасности, — ответил я. — Ну и что с ними делать? — хихикнула мама. — Холить или лелеять, — ответила вилочка. — Вот мне знак свыше, когда такая красота рядом почти 24 на семь засматриваться на других грешно. Немного посидев в очереди, я что, особенный, чтобы вперед травмированных сверстников лезть, мы с мамой зашли в шестой кабинет, где обменяли талончик на лангету и отправились домой. — Теперь на гитаре фиг поиграешь! — вздохнул я. — Найдется кому поиграть! — фыркнула мама и внезапно крепко меня обняла, нежно прошептав. — Хоть в больницу с тобой сходила, как нормальная мать! — Самая лучшая мать! — поправил я ее. Родительница помогла мне застегнуть пальто, и мы на семейном москвиче поехали домой, усадив Виталину за руль. Мама села рядом со мной сзади, чтобы обнимать больного сыночка. Наша баня пускала дым в вечерние небеса, и объяснение этому дал нашедшийся дома, успевший переодеться в рубаху, брюки и шерстяные носки дед Паша. — Семен Кузьмич париться придет. Тебе с этим можно? — кивнул на руку. — У ребенка перелом, а тебя только работа волнует, — надулась на него мама. И совершенно правильно заступился я за старшего Судоплатова. Я же не барышня Кисейная, а комсомолец. — Вот! — обрадовался дед Паша, моей силе духа, и хлопнул меня по плечу. И не ребенок он давно, Наташ, а мужик, который такого повидать успел, сколько не всякий наш оперативник за службу видит. Это еще хуже, фыркнула мама, громко чмокнула меня в макушку и в компании Виталина ушла в сторону детской. Воспитывать тех детей, что еще можно спасти. Идем, зашагал дед в гостиную. С дедушкой поговорить я всегда рад, поэтому охотно пошел следом. Усевшись кресло у камина сейчас не горит, он же для понта и атмосферы. а тепло слегкой обеспечивает батарея. Дед достал из тумбочки деревянный футляр, из него трубку и кисет. — Ты ж не куришь, — удивился я, занимая соседнее кресло. — А трубку и не курят, — ответил он, набивая чашу табаком. — Так, дым во рту погонять. — Подстали, на догадался я. — А почему не под Шерлока Холмса? — спросил он. — Потому что он англичанин, а ты русский, — пожал я плечами. — Иосиф Виссарион ж был грузином, — напомнил он. — Я не грузин, я русский грузинского происхождения, — процитировал я. — Сучонок! — ласково приложил меня судоплатов и признался. — Зато я люблю. — Приятно, — улыбнулся я и попросил. — Расскажи про конфеты. — Да что рассказывать? — выпустил дым в потолок, пожал плечами. — «Карьера украинского националиста у меня заканчивалась, в Москву вернулся, самому лично доложил». Лицо деда разгладилось, взгляд устремился в глубины памяти. «Решили, значит, раскол в стану рога внести. Они до власти жадные, и после смерти Коновальца начали бы грызню за его должность. Так потом и получилось». Коноварис меня в лицо знал, я же не засвеченно в Москву, да и уезжал. Под прикрытием радистом на флот, мол, устроился. Буду им секреты сливать. План придумали с конфетами. Там знаешь, какой механизм активации был? Не-а, покачал я головой. Химия, многозначительно поведал он. Через полчаса после приведения коробки в горизонтальное положение должна была сработать. «Пер я эту коробку чуть ли не с транспортиром, чтоб вертикаль не нарушать!» — хохотнул он. «И не за себя переживал, а за дело!» «В кармане Вальтер для себя лежал. Мне с живым один черт попадаться нельзя, во. В ресторан зашел, улыбка до ушей, изобразил приветливую рожу. «Коновальцу подсел, уже не помню, про что разговаривал. Конфеты-то на стол положил горизонтально». Таймер запустил, получается. «Це вам подарунок с Киева. «Дякую, друже!» — хохотнул. «А он конфеты не проверял?» — спросил я. «А там две коробки было», — ухмыльнулся дед. «Одну сам открыл, и ему сунул, угощайся, мол», — хохотнул. «А та, что с тротилом, как бы на потом. Очень эта гнида сладкая любила». «А дальше?» — спросил я. А дальше ушел. Мне же на корабль торопиться надо было, продолжил судоплату. Там магазин одежды рядом был. Купил плач и шляпу переоделся. Из магазина вышел и слышу «бах!» Попыхтел трубкой. Ровно полчаса прошло. Хорошая химия одобрил я. Хорошая, согласился он. И выдал стариковскую классику. Не те времена настали. Сейчас так работать нельзя. Ойли, хмыкнул я. «Ойли!» — ли, он признал. Новый, указал в потолок. Пространство для маневра побольше оставляет, но все равно просит, так сказать, поделикатнее вопросы решать. И это правильно, поддержал генеральную линию партии в Андроповском лице. На -то она и разведка, чтобы ее не видно и не слышно было. — Такие две операции нам зарубил, — горько вздохнул. — Но там очень громко получилось бы, и риск большой, — ухмыльнулся. — С Моссадом данными поделились, пусть разбираются. На Западе евреев шибко любят, все спишут. — Нацисты беглые, — догадался я. — В Канаде сидят, суки, — оскалился Злоплатов. — Дон там у них новый, с Канады выдачи нет. Сейчас самое время, хозяин занят, на границе хаос, бегут белые граждане на север, там негров буйных нету. Жаль, конечно, что своими руками удавить не получится. Коллеги там мои из ОУН, приятно было бы старые деньки вспомнить. Но главное — результат. А тех, что в Аргентине осели, мы теперь и сами достанем. — С Чили там граница большая, а на каждую горную трубку пограничный полз не воткнешь. Много в инфобомбе имен и адресов нацистских было, еще на много лет хватит. — А раньше, получается, руки связаны были, — спасил я. — А раньше курс на мирное существование двух систем стараниями покойного Никитки держали, — скривился он. А он, знаешь, как работает? Они нам провокации, да подсрачники, а мы вон протестуем». «И не поспоришь», — вздохнул я. «Лень это все, и трусость», — приложил Хрущева с Брежневым дед Паша. Не желая упреждающие удары наносить. Хорошо, что Юра Макиавелли любит, цитирует обильно. Например, «Войны нельзя избежать, ее можно лишь отстрочить, к выгоде вашего противника». «Для холодной войны тоже применимо, это Брежнев дипломатические сигналы слал, а при этом вон, чуть больше года аккуратных толчков, и враг посыпался». Умы бывают трех видов. Один все постигает сам.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 Может, просто совпадение развел руками. Я с первой встречи деду Юрию Талдычу, что договариваться бесполезно, только давить и шатать. Там же капиталисты, у них капиталы и дети, которые эти капиталы и власть наследовать должны. Ну, какая война на взаимное уничтожение в таких условиях? Вот в Европе, в условной Англии, заборчик какой-нибудь стоит, ему шесть веков. И никому и в голову не придет его на камни разобрать. Не потому что памятник, а потому что чья-то собственность, которая там свята. А у нас в войну дни прогресс взорвали при отступлении и кучу всего остального, чтобы врагу не досталось. Совсем другое отношение к материальным благам. Немцы их хер взрывать стали, пожадничали бы. Передергиваю, конечно, всякое бывало, но пример вполне резервентативный. — Дед, конечно, тоже кнопку первым жать не будет, но если прижмет, рука не дрогнет. — Не дрогнет, — согласился Слопатов. — И там это понимают, поэтому и дальше будут гадить по мелочи. Но и мы соответственно. «И у нас лучше получается», — кинул дед. «У них там в стране разделяй властвуй. Тут черные, там сектанты. Вот эти вообще хиппи-пацифисты. Если факторы внешнего воздействия не учитывать, крайне удобно». «Передачу смотрел», — улыбнулся я. «Ни одно не пропускаю. Интересно», — улыбнулся он в ответ. «Во сколько там Катька придет?» «Восемь обещала». К Юре сегодня ходила, — поделился он инсайдами, — рассказывала, что все поняла и план по культурному обмену с Китаем показывала аж на полгода вперед. Думала, это он тебя подослал политинформацию провести. Опытная, — вздохнул я. Привыкла сигналы эти ваши партийные считывать. — Это ты учись, — покачала на меня трубка судоплатов, — тебе с этими кадрами работать. потому что других все равно нет». «Фигня!» — отмахнулся я. «Мне через аппарат карабкаться не придется. У меня параллельный путь. Через любовь народа, ненависть врагов и личную преданность ближнего круга». «Помогу пока живой», — пообещал он. «Но сигнала ловить со равно учись. Пригодится». «Хорошо», — погладисто пообещал я. «А нам зачем в парилку с цвигуном тоже сигнал подать?» «Иногда в парилке ходят для удовольствия», — усмехнулся я. «Понимаю», — покивал я. «Может, другого министерского соседа тоже до кучи позвать?» «Колько ты?» — «Коль хмыкнул Солоплатов. «Ай, давай! Позвонишь, вставать не хочу». «Конечно!» — не стал я осуждать деда за лень и пошел к столику с телефоном. «А он дома?» «А я-то откуда -то знаю?» — Буркнул дед, выстукивая выкуренную трубку в топку камина. — Четыре-три-семь, набери, узнай. — Следить что ли? — спросил я, набирая номер. — Государство всегда обязано знать, где и в каком состоянии находятся высшие должностные лица. — назидательно ответил дед Паш. «Э, — Да, Павел Анатольевич, — раздался в трубке вежливый мужской голос. — А где сейчас министр МВД? — спросил я. «Э, — Сергей, а Павел Анатольевич знает, что ты позвонил? проявил осторожность собеседник. Он меня и попросил позвонить. — А я тут сижу! — рявкнул Судоплатов, развеяв подозрение дежурного. «Э, — Сейчас, подожди на линии! — велел тот, и в трубке стало тихо. — А почему на время ожидания на линии музыку не включать? — спросил я деда. — Скучно же! — КГВ скучать не умеет! — гоготнул он. — Катьку бы до инфаркта не довести! — Таким составом только с должностей снимать. После ужина домой, как на крыльях полетит, подумает, что тоже сигнал. Простили, мол. Неудивительно, что у нас столько заслуженных просиживателей партийных кресел от сердечных приступов, — мрет, — фыркнул я, с такими эмоциональными качелями. Коммунист должен иметь железные нервы, — заметил дед Паша. Как у тебя? — подмазался я. «Как у меня!» — не смутился он. Николай Анисимович в своем кабинете в министерстве вернулся на линию оператора. «Соединить?» э, «Соедините, пожалуйста», — согласился я. Прошло полминуты. Э, «Щелоков!» «Здравствуйте, Николай Анисимович!» — поздоровался я. «А ты чего по вертушке звонишь?» — удивился он, узнав меня по голосу. Э, «Так вышло, исчерпывающе ответил я. Э, вы сегодня в Потемкин собираетесь?» «Дед Паша попросил вас в баню позвать». «Э, «Погоди-ка», — попросил он и положил трубку на стол. Немного неразборчивого бормотания на фоне, и он вернулся. «Э, «Как раз работа на сегодня закончилась. Приеду. Э, во сколько жар накопится?» «Во сколько?» — шепотом спасла деда. «Э, «К половине седьмого зови», — говорил он. «Э, «К половине седьмого. Еще семейный Кузьмич придет». Э, «Буду». Пообещал Николай Анисимович и положил трубку. Симитировал отсутствие рабочей нагрузки, радостно настучал я, вернувшись к креслу. — А куда бы он делся? Фыркнул Судоплатов. У него теперь должность волчья, только на личных связях наверху и держится. Месяц назад наши у него из-под машины бомбу вытащили тайком, чтоб не волновался. Нашли подрывников. «Нашли», — кивнул он. «Три инфаркта в один день. Генерал Ментовской и два кооператора». «Ох уж эти магнитные бури! На сердце плохо влияют», — вздохнул я. «Ой, как плохо!» — заржал судоплат. Товарищи министры прибыли вовремя, и мы сразу же направились в баню. «Дай помогу!» Вызвался дед помочь расстегнуть пуговиц рубахи. «Э -э, «А чего это у тебя?» Со свойственной главе советской милиции наблюдательностью наконец-то заметил травмированный палец в щелку. «Тяжело, Николай Анисимычу. Седины в волосах прибавилось, морщины углубились, но глаза, напротив, сияют решимостью и отчаянием формата. Сдохну, но не сдамся». «Корял, где не надо!» — гаготнул Семен Кузьмич. Поржали. «Да на лыжах катался, в дерево въехал!» — изложил я настоящую версию событий. «Торпеда ему, как с гусь вода, а дерево достало!» — гоготнул дед Паша. Поржали снова и направились по в э «Холодная в Тихом океане вода-то была!» — спросил Семен Кузьмич. «У нас холоднее!» — отмахнулся я. Старики одобрительно гоготнули демонстрации силы духа. — А кто тут сам молодой? — спасил Щелоков и улыбнулся мне. — Ты не в счет, раненый же. — А я, стала быть, — крякнул Цвигун и поддал пару. — Этот, если ходит, значит, не раненый, — заметил дед Паша, кивнул на меня. — Ты на деда не обижайся, — вернулся с полок, Семён Кузьмич. — Он сам с двенадцати лет в органах по себе тебя равняет. — — Я не обижаюсь, и изо всех сил равняюсь, — ответил я и спросил деда. — С двенадцати? — Да какие там органы, — отмахнулся тот. — Батя в семнадцатом году умер, а мне самый сдатовский плакат на глаза попался из-за революции. Из дома сбежал справедливое общество строить-помогать. Красноармейцы прибился, в роту связи зачислили сыном полка. Я читать и писать умел. По тем временам ценный специалист получился. Помогал, чем мог. Мы чешики не на пустом месте появились, заметил Щелков. Много таких сынов полка было, что в гражданскую, что в великую. Обогнал тебя, внук-то подколол свигун судоплатва. Вон стратегической важности операции образцова показательно проводит. Из Чили случайно вышло, запретествовал я. — А я и не про чили, ухнулся тот, — а про гостей твоих. — Тоже мне операции, — поскромничал я. — По болотам через границу пробираться не надо, бомбы таскать не надо, на пулемет ходить тоже, катайся себе в теплом рафике, да по ресторанам гуляй. — А вот какое вы поколение воспитали, — умилился Щелков. — В болоте тонуть мечтают. Э, — Ты вроде тонул, Паш, — спросил деда Цвигун. — Расскажи молодому. — Ничего приятного в этом нет, — исчерпывающе ответил Судоплатов. В его глазах мелькнула тень, и он поддал пару. До сих пор мерзнет. — Наловили мы как-то диверсантов, — пустился воспоминание Щелков. — Два дня по лесам бродили, к болоту вышли. Вот они, голубчики, по пояс торчат. По осени дело было двое, да уже все, а третий ничего, живой, зубами стучит. Много тогда полезного нам рассказал в обмен на протянутую палку. «Э, — Протянули, — спросил я. — А как же, — кивнул Николай Семенович. слово дал, держи. — А потом? — А потом военно-полевой суд развел тут руками. Мы же не звери, без приговора не расстреливаем. — Хорош мне внука портить. У него и так руки к Маузеру тянутся, — влез дед Паша. — А ты не давай, — гоготнул Николай Анисевич. — Итак, методами военно-привык допросов злоупотребляет. Ты поди научил. — Сам кого хочешь научит, — фыркнул Судоплатов. — У него черновик дома лежит. Эмма показывала про инквизит рассказку. Там в первой же главе пальцы топором рубят. А название-то какое... «Кровь и железо!» «Инквизитор, значит?» С любопытством посмотрел на меня Цвигун. «Нет, конечно, — уднулся я. я. Просто родину очень люблю».